Глава 8. Вечер Адель провела в гостинице, хотя Кевин сама не и дал звали её в ресторан, чтобы отпраздновать будущий хороший взлёт и мягкую посадку. Но первый полёт немного волновал, перед ним хотелось выспаться, чтобы не иметь кругов под глазами и мыслить адекватно. Пока не время для веселья. Элис позвонила лишь раз, чтобы узнать, как идут дела. Фотографии, которые делали сегодня в кабине у пилотов, еще не попали в печать, поэтому Адель лишь рассказала о самолете. «Завтра утром мы отправляемся в Осло, где наши пассажиры проведут сутки, а нам предстоит эти сутки отдыхать. А потом наш полет пройдет до реки Авика и будет длиться почти три часа», произнесла Адель, но потом осеклась. «Элис, я к Марко отношусь только как к члену моего экипажа». «Хотелось бы в это верить, но верится с трудом», высказала та. «Адель, я ужасно переживаю за тебя». Не стоит. Марко для меня перестал существовать. Есть только капитан Марко Дельбоско, с которым меня связывает лишь одно работа и не более. Наступило молчание. Элис анализировала слова сестры, а в это время Адель ходила по номеру, держа телефон возле уха, слегка нервничая и раздражаясь. Хочешь, я спрошу про Луку? Нет, тут же опомнилась Элис. Не смей этого делать. Для меня он умер, как должен был умереть для тебя, Марко. Так и случилось, но непредвиденные обстоятельства его воскресили. За последние два дня с Элли стало сложно разговаривать. Она ругалась и была недовольна, но ее можно тоже понять. Ведь и на всю жизнь была для Адель в роли матери. Она просто переживала за сестру, как за дочь. Спускаться вниз в ресторан не хотелось, но и сидеть в номере стало скучно. А Адель решила отдохнуть в холле на своем этаже, тем более оттуда доносили звуки игры на фортепиано. Отлично. Она закажет чай с мятой, возьмёт журнал, сядет в мягкое кресло и будет наслаждаться одиночеством. Но когда она вышла в холл на звуки медленной музыки, которая лилась как поток ручья с небольшой горы, то была удивлена. Уединения она не найдёт, потому что за круглым столиком она уже увидела своих коллег. С ними сидел даже Ханс, слушающий битание араньи. Эмма читала книгу, периодически поправляя очки. А Тора пила чай, иногда закрывала глаза и слушала звуки музыки. А мелодия действительно очаровывала и заставляла мечтать. Эту нежную композицию Бетховена к Элизе умело играла Хадия, девушка-мусульманка из их экипажа. Сейчас ее волосы покрывал платок, на длинных пальцах уже не блестело золото. Она играла превосходно, чарующе, заставляя людей останавливаться, смотреть и зачарованно слушать. Это грустная мелодия, местами трагичная. Адель закрыла глаза и представила, как под эту музыку танцует одинокая, ходенькая девушка, возможно, балерина. Она видела плавное движение, изгибы её тела и хрупкость. Открыв глаза, чтобы подойти к барной стойке и попросить чая, Адель замерла. Перед ней стоял Марко. Он всё это время стоял и смотрел на неё, также слушая произведение Бетховена, которое так умело играли скользящие по клавишам фортепиано пальцы хадии. «Не спится?» Как раз вышла выпить чаю с мятой, но не думала, что здесь соберется весь экипаж. Она натянула улыбку. «Не спится, капитан?» «Хочу изучить сводку погоды и схему аэропорта в Осло. Прошло много времени, когда я там был. Между ними самые обычные разговоры, самые обычные улыбки друг другу, но все это ложь. Разговоры — лишь предлог, а улыбки лживы. Но надо суметь перебороть себя и работать вместе». Приятная музыка. Марков взглянул на Хади и потом внезапно задал вопрос. Как тебе экипаж в целом? Адаля обвела взглядом присутствующих, понимая лишь одно. Разговоры с капитаном не дадут ей шанс влиться в коллектив. Тора уже несколько раз посмотрела в их сторону. Хоть пока остальным нет дела до того, с кем из экипажа общается капитан, а Тора не была похожа на сплетницу, но всё же. Каждый со своим характером. Адаль пожала плечами, чуть улыбнулась, а потом нахмурилась. У каждого свои тараканы в голове, но они мне нравятся. Она перевела взгляд на Марко, желая спросить его, а потом желая уйти, потому что Тора посмотрела на них уже в третий раз, и, кажется, Эмма отложила книгу прочь. А что ты думаешь про них? Марко внезапно стал хлопать, смотря на Хадзию, она закончила играть. Все поддержали капитана, требуя продолжения. Даже если кто-то у меня вызывает раздражение, я не скажу, внезапно заговорил он и улыбнулся снова, совсем не смотря на Адель. Кто? не поверила она, понимая, что пора уходить пить чай и идти в номер. Неэтично говорить такое, произнёс Марко. Это будет моим секретом. Интриган, ответила на это Адель и тоже засмеялась. Он ответил ей лишь улыбкой и молчанием. Они разошлись в разные стороны. Маркосел на диван достал планшет, карты и принялся изучать аэропорт. Адель попросила у бармена чаю с мятой, но мята не оказалось. Пришлось выбрать чебрец. Сейчас не хватало запаха трав, например, лаванды. Очень хотелось оказаться в поле из этих цветов и бежать по нему, раскинув руки в стороны. Это будет, но не скоро. Сейчас надо было сконцентрироваться на работе. Автоматически она перевела взгляд на капитана, он был занят бумагами. Одаль отвернулась. Она не знала, что как только сделала это, то стала центром пристального изучения. Марко не читал никаких бумаг, он слушал музыку и периодически смотрел на девушку, которая стояла у барной стойки в платье пудрового цвета и пила чай. Наверняка ей не положили мяту, потому что она высказывала возмущение, но сделала это так мило, что даже сам бармен готов был провалиться сквозь землю из-за того, что так сильно разочаровал её. Работать вместе будет сложно, но придется пройти этот нелегкий путь. Лучше и правда занять себя бумагами. Утро следующего дня выдалось суматошным и нервным. Даже Марко был угрюм больше обычного. Постоянно хмурил брови и фыркал каждый раз, когда Тора ему поправляла галстук. «Ты это делала пять минут назад. Капитан должен быть идеальным во всем». Марко проводил ее удивленным взглядом и тот же снова открыл сводку погоды. В Люксембурге обещали солнце, а вот в Осло дождь. Дождь его не радовал совсем. Хоть бы это был маленький дождь. Теперь любой запасной аэропорт может обойтись авиакомпанией в круглую сумму. Кружить в ожидании хорошей погоды будет дешевле, чем сесть где-нибудь в другом месте. А еще эта пресса шагает за ним по пятам. Марко перевёл взгляд на Адель, которая красовалась у зеркала, как делали все восемь стёрдых из его экипажа, и снова уставился на сотку погоды. Ханс тоже был слегка напряжён, но он не торопился в планшет. Его взгляд был устремлён на девушек. Им отвели специальную комнату на сборы перед полётом. Выделили визажистов и стилистов. Кроме Эммы, визжали все девушки, узнав о такой возможности, чтобы профессионально прихорошиться перед первым полётом. Для Марко было необычным всё. Например, что он вообще тут сидит и ждёт свой экипаж, или что он станет главным на такой длительный срок и будет ответственен за всех этих людей в разных городах мира. Всем пассажирам выделили ответственное лицо, человека, который будет летать с экипажем, сидеть вместе с пассажирами и заниматься всей организацией. Пассажиры не проблема Марко, его цель перелёт, остальное его не касается. Капитан Марко Дельбоска Раздался женский голос, и Марко, наконец, оторвал свой взгляд от монитора. Перед ним стояла женщина, с виду от тридцати до тридцати пяти лет, со слегка вытянутым лицом, тонким и длинным носом и большой родинкой над верхней губой. Но больше всего завораживал цвет ее глаз. Марко никогда еще таких не видел. Бледно-голубые. Но было ощущение, что они светятся или превращаются совсем в блеклые. Необычные глаза. Женщина протянула ему руку, и Марко тут же встал, пожимая её. А вы? Майя, я турагент. Полечу с вами и буду заниматься пассажирами. Отлично, а то я думал, что буду заниматься ими сам, съязвил Марко. Познакомьтесь, мой второй пилот Ханс. Ханс привстал, улыбнулся и пожал ей руку. Майя устроилась напротив них, доставая бумаги. Нет, пассажирами буду заниматься я, и можно сказать, что я тоже член вашего экипажа, Марко. Услышав такое, Адель перевела взгляд с собственного отражения в зеркале на место, где сидели пилоты, а вместе с ними утончённая женщина в чёрном элегантном костюме. Она сидела спиной к Адель, и её лица не было видно, но, судя по улыбкам мужчин, она была хороша собой. Встретивший взглядом с капитаном, Адель тут же отвернулась и поправила зелёный пиджак. "Мне сказали, что пассажиров будет 50 человек", начал говорить Марко, уже смотря не на Адель, а на Майю. Ничего не изменилось, и мне надо знать, много ли у них багажа и никаких животных на борту и никакой выпивки. Прошу вас, следите за этим. Если они будут покупать напитки в duty free, это не значит, что их можно распивать в самолёте. Какой грозный капитан, улыбнулась Майя. Я просто ответственно подхожу к своему делу. Не хотелось бы прерывать маршрут из-за того, что кто-то напился и устроил дебош. И ещё, он слегка подался вперёд. У богатых людей нет тормозов. Они считают, что если могут купить всё, то боги на этой земле, а другие должны подчиняться их правилам. Но на борту правила только мои, а на земле пусть делают что хотят. Майя кивнула, смотря уже на бумаги в своих руках. Я понимаю, капитан. Можете не переживать на этот счёт. Лететь они будут согласно всем правилам. Она явно не ожидала, что встретит такого щепетильного капитана. Да, Марко не тот человек, который подпускает людей к себе близко. Он держит дистанцию строгий, честный и ответственный. Я познакомлю вас со старшестью Ардессы, а с остальными бортпроводниками вы познакомитесь в процессе полёта. Но по всем вопросам обращайтесь к Торе. Марков взглядом позвал старшую Ардессу, и Тара наконец вышла из задумчивости, в которой оказалась благодаря капитану и Адель. Она второй день улавливала их странные взгляды друг на друга, но не могла это ничем объяснить. Возможно, ей просто кажется. Марко очень строг со всеми, она уверена, что к самому себе он строг вдвойне. И взгляды в сторону красивой девушки это лишь умиление и не более. Для женатого человека больше было бы непростительным. Приятно познакомиться. Тора села рядом с Хансом и Марко. Мы впервые будем обслуживать людей из высшего класса. Скажите, из каких стран пассажиры? Со всего мира, но не такие же люди, как и все мы, просто могут себе позволить купить билет на этот рейс. Я надеюсь, что полёт им понравится. Марко захлопнул планшет и произнёс: "Так да в путь. Думаю, автобус в аэропорт уже нас ждёт". Тут же гул стюардесс затих, они начали собираться в центре комнаты, улыбаясь и ожидая следующий волнительный шаг. "Готовы? Вы все выглядите потрясающе". Марко встал со своего места, и за ним последовали остальные. "Готовы принять на борт 50 пассажиров", поправила шарфик Саманя. «А они готовы, что с ними полетят самые красивые стюардессы планеты!» Ара не стояла самая первая, чтобы Марко вслух оценил ее красоту, но он прошел мимо, только пробурчал. «Лишь бы вы были готовы к их требованиям!» Под пристальными взглядами постояльцев отеля экипаж Шарлеман вышел к автобусу, водитель которого покорно ждал их у входа. Впереди шли стюардессы и стюарды. Тора и Майя, разговаривая, шли позади них — а пилоты замыкали эту процессию. В аэропорту все будет по-другому. Марку будет стоять во главе и вести всех на нужный курс. Сейчас еще хотелось быть в тени, а еще хотелось наблюдать за Адель, которая пару раз обернулась, а потом и вовсе пропустила Тора и Майю. Она хотела бы задать Марку один вопрос, который поселился в ее голове после того, как она услышала все его речи в гримерной. Возможно, в ней еще жива была журналистская жилка. «Капитан, я могу задать вам вопрос?» — деловито спросила она, когда пилоты поравнялись с ней. Ханс дружелюбно улыбнулся и тут же прошел мимо, а Марка остановился. Он перевел взгляд на остальных, чтобы точно убедиться в том, что их никто не слышит, хотя вряд ли Адель будет просто так задавать личные вопросы. Убедившись, что все садятся в автобус, он посмотрел на Адель. «Тебе можно все». Она даже опешила, услышав такое. Открыла рот от удивления, вспомнив, как постоянно осаждала его вопросами, поджидала с рейсов, тогда он и слова не говорил. По сути, Марку не изменился, просто он открылся лично для неё. "Я слышала твоё мнение про пассажиров", начала она свою речь и сделала вывод, что ты их ненавидишь. "Это неправда", тут же вставил он. "Ненависти у меня к ним нет, а вот осторожность есть". Мне доводилось летать с высокопоставленными лицами, работать с ними очень тяжело. Они многого требуют. И я переживаю, и переживаю я не за себя, Адель, он понизил голос. Я закроюсь в кабине и ничего не буду слышать, а вот вы возьмёте на себя весь удар. Поверь, работать с такими людьми тяжело. Они высокомерные, лицемерные, жестокие, наглые и эгоистичные. Мне бы хотелось, чтобы мой экипаж не был в рабстве и не был прислугой. Я хотел бы, чтобы пассажиры считали вас помощниками в небе, но вы придётся столкнуться с разным. Адель кивнула, прекрасно его понимая. Он переживал за свой экипаж. Как много это значит для них и ничего не значит для авиакомпании, которая борется за пассажиров и их требования. Я поняла, кивнула Адель. Я подумала так же. Надеюсь, что всё будет замечательное. Главное сразу дать понять, кто в самолёте лидер. Он улыбнулся, и эта улыбка вызвала море тёплых воспоминаний. Если вдруг понадобится помощь, обращайся. Я встряхнул самолёт. Она засмеялась, надеясь, что это не понадобится, и пошла к автобусу. Даже села на кресло с улыбкой на губах. Вот почему-то ясно представлялась картина, как Марков встряхивает самолёт, и от страха все пассажиры в салоне ахнут и прижимаются спинами к своим местам. Это хорошая идея, надо иметь в виду. «Что, капитан, тебе сказал такого смешного?» — шепнула Саманья и слегка толкнула Адель локтем. «С чего ты взяла?» — тут же напугалась та. «Мы говорили о работе, я лишь спросила о том, почему он так недолюбливает пассажиров». «Да успокойся!» — удивилась девушка тому, что Адель начала оправдываться. «Я просто спросила. Улыбаешься ты не так часто, как Арни». Двое пар глаз уставились на Арни. Та ворковала с Хансом. Спорим, она переспит со всеми мужиками в нашем экипаже, спокойно произнесла Самание, отводя взгляд от красотки стюардессы. А вот Адель шокированно взглянула на подругу. Ты с ума сошла? Такие, как она, возьмут и с мором. Но честно скажу, мужики таких любят. А что ты думала? Самание обернулась к Адель. Мы будем почти месяц в командировке. Мы будем дружить друг с другом, ругаться, спорить, любить и ненавидеть. И, естественно, если коллективы смешанные, то без секса не обходится. И, как правило, инициатива идёт от женщин. Для Ары не наш экипаж это как питательная среда для бактерий. "Нет", Адаль не могла в это поверить и мотнула головой. "Не все мужики клянут на неё". "Ты имеешь в виду Марко?" Сама не подняла одну бровь. "Поверь, Для неё он ценная добыча, она уже это дала понять. Ставлю 10 евро на то, что все четыре мужика будут пойманы в её сети. Ставлю 50 евро, что капитана ей не одолеть. Он женат, возмутилась Адэль и сама не предвинулась к ней ближе. Не смеши. Кому мешали жёны? Вот увидишь, что в финале нашего путешествия она подчинит себе Марко. Ни один мужик не устоит перед женщиной, которая сама себя предложит. Теперь Адель стало омерзительно. Она перевела взгляд в окно, чтобы отвлечься, но вспомнила Патрицию. Марк же ей изменял и делал это очень качественно. Имея такую практику, он должен давать уроки остальным трём мужчинам их экипажа.